Но на следующий же день ему пришлось столкнуться с проблемой, заставшей его врасплох. «Арк, имеющегося у нас снаряжения не хватит на всех!» Скорбным голосом сообщила ему Лориетта. Пока реабилитанты занимались подготовкой личного состава, Лориетте было поручено собирать любое оружие и броню из всех близлежащих поселений. В конце концов, барон был миролюбивым кланом. Существовали не исключительно за счет земледелия, животноводства и добычи руды. так что неудивительно, что строительных ресурсов и провиантов замки хватало через край, но даже с самым базовым вооружением возникли проблемы. Конечно, в клане нашлась пара кузнецов, но и у тех опытковки ограничивался различными сельскохозяйственными инструментами, а то оснащение, что все же удалось собрать, выглядело так, будто оно было родом из бронзового века, в то время как на накуджуки давным-давно перешли в век железный. Не было ничего удивительного в том, что у имевшихся у них копий даже во время практики постоянно ломались древки, Копье или дротик со сломанным древком сразу же приходило в негодность. В общем, нелепо объяснить важность надежности оружия при вступлении в бой. Каждому ясно, что с топым клинком много не наубиваешь, и что качество экипировки напрямую влияет на наносимый урон и, соответственно, на исход сражения. Поверить не могу! Как только мы решаем одну проблему, сразу же на нашем пути возникает следующее. Без конца вздыхал Арк. И проблема эта была серьезной. Производство оружия следовало наладить как можно скорее. но у них не оставалось времени для подготовки новых кузнецов, способных ковать мечи и доспехи. Должное обучение кузнечному делу было долгим и затратным процессом. Не знаю, как это поможет, но горники клана могут предоставить руду, необходимую для изготовления. И почему он сам об этом не подумал? Я разберусь с этим. С этими словами Арк незамедлительно вернулся в деревню Ланцеля, воспользовавшись порошком межпространственного перемещения. Там он навестил клан енотов, которому показал руду из Нижнего Мира. Вот, что скажете? Годится для работы? Да, это очень чистая руда. Откуда она? Еноты были известны как ландремесленников, ценивших хорошее сырье превыше денег. Как и ожидалось, они проявили живой интерес к образцу принесённому аркам, на что он лишь ухмыльнулся, предложив им сделку. На самом деле я пришел к вам с определенной просьбой. Сможете ли вы сковать для меня оружие из этой руды? Так и много, как только сможете. Я также обеспечивал углём и точильными камнями. «И оплатой за вашу работу послужит сама руда». «Ты заплатишь нам рудой?» Но в долгу уговаривать не пришлось. «Договорились. Для нас хорошее сырье дороже золота. И это лучшая руда, которую мы видели за последнее время». Так Арк разрешил проблему с нехваткой вооружения. Он начнет переправлять руду клана баран Енотом, и те будут работать за сырьё. «Надеюсь, этот вопрос решён». К тому же Арк посмеялся над енотами, согласившимися на его предложение. Дело в том, что все снаряжение было собственностью НПС, и Арк, даже будучи главнокомандующим, не мог присвоить его себе. Так что ему приходилось лишь сглатывать слюну, наблюдая за громоздившейся горой снаряжения в замке Хаман. Но после слов Лоретты в его голове возникла блестящая идея. Теперь он принимал все решения в замке, и пусть он не мог забрать себе руду, он все еще имел право обменивать ее на все необходимое для ведения войны. «Я являюсь лишь посредником, и если я буду вести дела с енотами напрямую, то выгода мне-то не сулит». Еноты согласились обменивать одно изготовленное оружие за одну единицу руды и угля. Посреднику просто негде было поживиться, но Арк не был бы самим собой, если бы не нашел пути. Сомневаться не приходилось, ведь с помощью своих трюков он мог бы продать картину слепому. махина Арк проводил через свою лавку в деревне Ланселя. По его системе лавка получила тысячу единиц руды из Нижнего мира. На этом этапе она все еще принадлежала НПС, и в этом-то и была вся соль. Магазин обязывался передать руду и нотам, из которой те производили 10 единиц оружия. Это было превосходное оружие. Искусная ковка и нотов очень высоко ценилась кланом Барон, для которых продвинутые технологии производства оружия оставались недоступны. И так как сейчас было военное время, Арк мог торговаться и повышать ставку до 1200 единиц руды за 10 единиц оружия, но передавать нотам лишь 1000, необходимую для производства. Таким образом, он оставлял себе 200 единиц руды после каждой сделки, Это и было его процентом за посредничество. За каждые 10 единиц оружия я получаю 200 единиц руды, чего хватит для производства как минимум еще одного оружия. На данный момент нам требуется около 1000 единиц оружия и брони, значит, за все это я получу 20 тысяч руды. Продав все выкованные из нее снаряжения, я заработаю не менее 2000 золотых. Теперь ему оставалось лишь перенести всю необходимую руду из Нижнего мира в деревню Ланцеля, Конечно, для этого придется намотать приличное количество кругов и использовать много порошка межпространственного перемещения, но оно того стоило. К тому же, когда Нижний мир присоединится к Средиземью, порошок ему больше не понадобится. «А война — прибыльное дело!» «Буксил, доверяю тебе доставку готового оружия из деревни Ланцеля в Нижний мир!» Арк назначил старшего из братьев как самого профессионального торговца, ответственным за торговый маршрут. По завершении сделка сулила ему две тысячи золотых чистой прибыли, К тому же этим он решил проблему клана Борн с нехваткой оснащения. Позже он заметил, что некоторые мечи и копья, созданные енотами, были поистине уникальными. Всего он насчитал 50-60 единиц превосходного оружия, которое значительно превосходило по параметрам свои стандартные аналоги. Превосходный адамантиевый меч. Магический. Тип оружия. Одноручный меч. Урон. 33-38. Прочность. 400 из 400. Вес 50. Ограничение. Уровень 200. Этот адамантиевый меч выкован из руды Нижнего Мира. Мастер вложил в него душу и сердце, создав настоящий шедевр кузнечного искусства. Эффективность этого превосходного оружия повышена на 10% по сравнению с обычным, к тому же оно повышает точность ударов и реакцию владельца. Бонус – вероятность разрушения брони плюс 20%, скорость реакции плюс 10%. Обычно превосходные предметы стоят дороже по причине вложенного в них труда, но мне они достались по стандартной цене. Отлично! «Позже Арк втридорого продал это оружие реабилитантам, ведь даже им не помешало бы обновить снаряжение перед боем. На рынке я бы получил за них 40-50 золотых, но вам так и быть отдам по цене 30 за штуку». При этих словах глаза реабилитантов загорелись, словно уличные фонари. «Что бы мы без тебя делали?» Это позволило Джастис Ману реабилитантам разжиться превосходными вещами, и пока они примеряли обновки, кошелек Арка стал заметно тяжелей. «Но этого и близко не хватает». «Мне нужно достать 45 миллионов вон за два месяца!» Разумеется, Джастис и реабилитанты прекрасно понимали, что Арк получает от этого выгоду, но они не были против. Ведь они знали, почему он в последнее время вел себя немного странно и желали хоть чем-то помочь ему с разрешением ситуации с договором на аренду. Но еще они знали, что он никогда не примет прямой помощи, и потому даже поощряли его попытки надуть их. Они могли заплатить полную цену из сэкономленных денег. Однако Арк был непоколебен, В этом ему стоило дать должное. «Мы можем копить эти вещи по 50 золотых?» «Нет, я ж сказал, 30 и точка!» Арк считал их братьями и не хотел, чтобы они теряли свои кровные, но он был готов обобрать до нитки почти любого другого игрока или персонажа. При этом реабилитанты понимали, что у него не только деньги на уме, ведь и в мошенничестве Арк оставался верен своим принципам. Через несколько дней он закончил снабжение армии, обеспечив ее тысячами единиц оружия и брони, и после этого перед ним возникло информационное окно. Информация о значительном капиталовложении. Благодаря активной торговле в магазине мелочи «Арка» коммерческая ценность деревни Ланцеля повысилась. Также улучшилась репутация деревни Ланцеля, а вклад «Арка» в развитие населенного пункта увеличился на 10 пунктов. Максимальное количество доступных акций повысилось на 1%. Текущий процент акций деревни Ланцеля во владении возможный максимум 4,6%. «Кажется, мои хлопоты окупились ещё и так!» Арк не случайно проводил сделки именно через свою лавку. Обмен через магазин мелочей Арка относился к крупному бизнесу, что положительно повлияло на экономические показатели деревни, к тому же и клан енотов имел с этого прибыль, что тоже оказывало свой эффект. В общем, благодаря его усилиям, коммерческая ценность деревни Ланцеля повысилась, равно как и лимит доступных Арку акций. Арк кивнул довольны собой и посмотрел на Дадрика с Розаком. «Ну а вы чего расслабляетесь?» «А что, нам тоже с этими не умеем тренироваться?» «Клац, клац, клац!» Дедри Розак поморщились при словах Харка. «Разве наблюдение за возрождением былой Славы клана Барон не вселяет вас энтузиазм?» «Ага, сейчас!» «Мы уже прошли профессиональные курсы. Какое мы имеем отношение ко всему этому?» «Мы набираемся сил, чтобы потом в нужный момент использовать их по полной. От этого явно больше пользы, чем от обучения с новобранцами». Арк не нашёл, что возразить. Дедрик был отчасти прав. В самом деле, после пройденных курсов боевая мощь Дедрика и Розака повысилась в разы, если точнее, их показатели в бою повысились на 90%. Заметно выросло их умение адаптироваться к критическим ситуациям в бою, что позволяло им справляться с монстрами, чей уровень превышал их собственной более чем на сотню, пожалуй, необходимости в базовой тренировке, которые проходили «Войны клана», и правда не было. Но все же они могли бы повысить эффективность своих способностей. Не так давно Арк на примере Радуна убедился, что привязанность используется для развития навыков питомцев. Но простого применения привязанности было недостаточно. Арку и его подопечным сперва следовало научиться какому-нибудь навыку вместе. Но мне не обязательно учиться чему-то. Я могу повышать их понимание тех или иных навыков, просто используя перед ними способности, уже мне известные. Например, при охоте. Да и мне самому опыт тоже не помешает. И надо не забывать, что уважение мнения моих питомцев повышает привязанность. Ладно, тогда идем на охоту. Пока воины клана были заняты муштрой, а все его обязанности в замке выполняли лариэты и джастисмен, Арк посвятил появившееся свободное время охоте в прилегающих крепости-угодьях. Он настолько увлекся этим, что неделя прошла незаметно. Пока он охотился, Шамбала и братья следили за армией на куджуков, и вот через несколько дней они вернулись из разведывательной миссии. Арк. Они начали перемещение на запад. Война наконец-то началась.